Зайка, Зайенька, Заюша Зайчики и Зайи, коты и котики, медвежата и суслики, бобрики и козочки — ох уж эти влюблённые! Что тут скажешь? Животные? Но надо отдать должное — животные милые, пушистые и, в общем-то, довольно славные. Правда, не все напоровшиеся на стрелу Купидона счастливчики соглашаются становиться частью мира зверей. Некоторые парочки предпочитают не взрослеть и навеки оставаться друг для друга малышами. Староверам нравится акцентировать внимание на том, что вторая половинка им очень дорого обходится или умиляться, прося о чем-то незначительном. И лишь немногие, обращаясь к любимому человеку, напоминают друг другу о том, что они действительно любят. Ласковые словечки – яблоко раздора для внутреннего мира внутренней дуры. А такой есть, представляете? Как правило, он больше усложняет ситуацию, нежели ее разрешает. Внутренние метания внутренней дуры относительно обращения к ней не прекращаются никогда. Даже в моменты, когда, кажется, все прошло, не тут-то было. К примеру, называет мужчина-девушку свинюшкой. По-доброму так, нежно. Она его спрашивает, почему свинюшка? А он молча показывает на ее блузку, только что испачканную соком, капнувшим изо рта, пока она говорила и улыбается. Что делает девушка? Обижается и говорит, что ей не нравится быть свинюшкой. Он соглашается и начинает называть ее «заей». И вроде она не против, ведь все парни так называют своих девушек, а потом от принятия этой мысли ей становится не по себе. «Всех девушек? То есть я такая же, как все? А вдруг у него еще кто-то есть? И чтобы не путать наши имена, он нас обеих называет «заями» Или не обеих, а даже троих или четверых? И тут понеслась. Уследить за ходом мыслей внутренней дуры практически нереально. Зая может стать чуть ли не причиной расставания. Увлекись внутренней дурой размышлениями и углубись в додумывание несуществующего. Но это уже тяжелый случай. Так или иначе, слово «зая» из уст возлюбленного может навести девушку на думы о своей неуникальности и эти мысли определенно ни одной барышне не понравятся. Взвесив все за и против новой любовной клички, она уже даже почти соглашается на то, чтобы снова стать свинюшкой, как-никак это более индивидуальное прозвище, но потом она решает, что им надо придумать свое особенное обращение, чтобы только они так называли друг друга, больше никто. Так появляются лосята, лисята, одуванчики, каштанчики, трольки, профитрольки, лунтики, фунтики, карамельки, ягодки, цветочки, морковки. И я говорю о тех прозвищах, которые не придумываются спонтанно, естественным путем, не вырастают из какой-то смешной или трогательной ситуации. Нет, речь идет об обращениях, рожденных в муках, в попытке хоть как-то возвыситься над серой массой. Зай. Поисковики нестандартных кличек зачастую приходят к тому, что быть таким, как все, не так уж плохо. «Зая» и коротко, и понятно, даже вроде бы немного нежно. Наверное. Внутренней дуре ласковые слова покоя не дают по той причине, что в них всегда чего-то не хватает. В обращении по имени – особого отношения. Вы питите из серии «Милая, дорогая, любимая» разнообразие в животном прозвище – индивидуальности, а иногда и адекватности. В любом случае выясняется, что внутренняя дура всегда будет мужчину в чем-то подозревать, вне зависимости от того, как именно он ее назвал. Зая изменяет. Любимая пытается убедить себя в том, что любит тогда, когда на самом деле нет. Пупусечка совсем в детство ударился. Конфетишечка несерьезно относится. И так до бесконечности. И любое неверно сказанное ласковое слово может стать причиной грандиозного скандала. А вы слышали, как скандали от и пупусечки? Мама, не горюй! Такую конфетишечку устраивают! В конце концов, прожив десятки лет вместе, пары приходят к тому, что все-таки ничто не звучит так приятно, как имя, произнесенное устами любимого человека. Или звучит. Может лучше говорить «дорогой» и «дорогая»? Да, пожалуй. Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру, если то, как называют вас возлюбленный, становится причиной ссор. Позвольте ему быть искренним и не ограничивайте его в выборе того, как можно вас называть. Если вам какое-то обращение неприятно, просто попросите придумать любовное прозвище поизящнее. Если он никогда не называл вас ласковым словом, только по имени, радуйтесь. Ему нравится ваше имя, и ничего выдумывать не надо. Если он называет вас милой, любимой или дорогой, он старается, и он молодец. Если же в его устах вы стали животным, Он хочет показать свое особое отношение к вам. Ищите плюсы. Не пытайтесь его ни в чем подозревать. Ласковые слова – всего лишь слова. Наблюдайте за тем, что он делает. А уж как он к вам обращается – это такие мелочи. Совет мужчинам. Вы же умеете замечать важные вещи, когда этого захотите. Вы же прекрасно знаете, какие обращения вашей второй половинке нравятся, какие не очень, а какие и вовсе выводят ее из себя. Будьте более трепетными к выбору ласковых слов. Можно сколько угодно объяснять женщине, что судить нужно по поступкам, а не по словам, но она никогда не перестанет любить ушами. В том, что в них попадает из ваших уст секрет вашей безоговорочной победы или тотального поражения.